В окно влетает Карлосом. Малыш, давай с тобой дружить. Да? А сколько ты жрёшь варенье на 100 километров? Мус <плёк> <плёк> приходит домой пьющий. Жена встречает его. Ну вот, опять. Опять ты пришел на рогах, извиняюсь. Дорогая, ну, сколько можно? Ты... Каждый да. день, а? И я не в одном глазу, видишь? Я же трез, как стаканчик! А у меня всё отлично! Просто всё отлично! У меня просто ты! Человек-привычка? Человек-привычка, это я! Просто ты человек-привычка! Человек-привычка, это я! Мама! Я пойду в сад, тересну буду собирать. Сынок, так ведь Сима на улице. Смаю, мама, знаю, сапка, сарф. <связь> <связь> Дорогой скажите, сколько вам лет? Только честно. Ну, ну, ну, ближе к 30, ближе mm -hmm. к тем двадцати. а конкретнее 50. Моё сердце, остановилось Дурак! сердце, замерло. Дурак! Сердце, остановилось моё сердце, замерло. А вот я вот Дурак! над своей кроватью, что ты Дурак! Ну и писай! И напису, и пись, и пусть вы... Твою... Мать. И пусть весь город узнает!